Лита, Тревор, Альто, Бланш. Мальфмасер. Сестра, тишина, ответь, сестра, тьма и тишина. Бланш! Чудовище ворочается во тьме. Чудовище не понимает, что от него хотят. Внутри него свербит имя. Нет, даже не имя, оно не знает, что это такое. Образ крохотной частички, из которой оно выросло. Как если бы человек интересовался, какой именно сперматозоид стал отправной точкой для его рождения. Бессмысленно, иррелевантно. Я здесь, я рядом, иди ко мне. Военные корабли собрались плотным полукругом, каждый в кабельтове от соседнего напротив, черная, мертвая скала, Мальфмассера, глубоко у подножия которой спит Бланш. Литу с тоской понимает, что все чаще использует это имя, что она привыкла так называть монстра как раз тогда, когда надо бы срочно отвыкать. Люди на палубе стараются не мешать, держат дистанцию, невольно выстраиваются еще одним полукругом, Вокруг еще одного монстра, вокруг нее. Иди ко мне. Чудовище не понимает. Двигаться имеет смысл только для того, чтобы что-то съесть. Какой смысл есть то, что является частью тебя? Никакого. Это неэффективно. Чтобы отрастить то, что съел, понадобится гораздо больше энергии. Бланш считает ее частью себя, осознает Лита. Они, наконец-то, стали одним целым. Папа так хотел этого. Она понимает, что сейчас истерически расхохочется и пытается задавить в себе подобные мысли. Бланш вторит ей смутными откликами, распознав среди хаотичного мелькания мыслей знакомые образы. Предок. Предков есть нежелательно. Только если стоит вопрос жизни и смерти... Бланш не помнит, почему. Какая-то очень древняя условность, заложенная в ее сущность на заре времен. Папа мог бы помочь вытащить ее, думает Лита. Возможно, придется попросить его об этом, но не сейчас. Сейчас нельзя. Пока существует шанс, что он ни о чем не догадается, нельзя. — Я хочу убить собственную сестру, — проскальзывает мысль. Бланш... Никак не реагирует. Она не понимает, что такое сестра. Одно из тех бессмысленных понятий, которые роятся в клочке разума внутри нее. Соседняя икринка вкладки из тысячи таких же. Одинаковые сельди в косяке. Точно так же она не понимает, что Лита хочет сделать. Что-то можно или съесть, или не съесть. Иногда нужно убить, чтобы потом съесть. Убить, а потом не съесть, неэффективно, нелогично. Лишняя трата энергии. Это похоже на разговор. Что, если нечто представляет опасность для тебя, думает Лита? Тогда надо уходить, сбежать. Нет такой опасности, от которой нельзя сбежать. Встречаются огромные существа, которые больно жалятся горячими кусками железа, но они бродят по поверхности. Нужно просто уйти на глубину. Хотя в глубине тоже есть свои монстры. Обычно они не нападают, им нет дела до бланш. Но в последнее время один повадился преследовать ее. Очень опасный, очень сильный. К счастью, недостаточно быстрый и довольно громкий. Бланш всегда успевает уплыть подальше. Она и сейчас слышит где-то вдалеке его монотонно бурчащее чрево. Но пока он далеко, можно не беспокоиться. — Значит, все, что тебя интересует, — это еда, — думает Лита. И получает в ответ волну искреннего подтверждения. Сейчас вокруг места, где дремлет бланш, скопилось много еды, но вкусные существа спрятались за существами, которые плюются железом. Неэффективно. Вся энергия пойдет на восстановление. Бланш лениво перебирает мысли вкусных существ, их желания. Их много, они разные. Существ можно было бы выманить по одному, если бы не горячее железо. Опасно. Неэффективно. Элита повернулась к терпеливо ожидающим ее людям. Она боится кораблей. Нужно придумать, как ее выманить. Грустный и немного недовольный прищур Тревора, опущенный уголки рта, за мгновение до того, как она расшифровала его взгляд, раздался недоуменный вопрос Альту. — Она? Это самка? — Отвыкай, Элита, отвыка, и уже пора. — Да, — коротко ответила она. Бланш внутри нее отмахнулась от очередной бессмыслицы. Понятие продолжения рода для нее тоже не существовало. Лита обвела взглядом остальных. — Кораблям нужно отойти как можно дальше, на каком расстоянии пушки гарантированно попадут в цель. — Размер цели, — уточнил капитан Бриф. — Не знаю, с небольшой корабль. — Обычные меньше кабельтова, бомбические три. Лита кивнула. Нужно, чтобы корабли отошли от острова и встали кругом в трех кабельтовых от центра. «Перенесите все бомбические пушки на один борт. Обычные не помогут». Тревор заметил, что Альто мрачно кивнул при этих словах. «Я выплыву на шлюпке в центр круга и позову монстра. Когда он появится...» Лита вдруг замолкла. «Стреляйте», — хотела она сказать. «А может быть и нет». Может быть, не смогла из-за сестры? Или из-за наказов странного паренька с Харантоя?» «Я не согласен», — заявил Альто Эль Торнадо. «Есть возражение», — тяжело ухнул в подтверждение Викго де Ламусон, «Ты не поплывешь туда, я тебя не отпущу». «Мне нужно быть там», — сказала Лита. «Он не всплывет без меня». Тревор не знал, насколько хорошо знал свою дочь Вигго, но сам он с кристальной ясностью видел, что в последней фразе Лита солгала, и это ему совершенно не понравилось. «Простите, великодушно!» — встрял он и ухватил Литу за руку на пару слов. Оттащив ее на пару десятков ярдов от нахмурившейся компании, он яростно зашептал «Он прекрасно всплывет без тебя! Нет, ты не умеешь врать, Лита Делла Мусон. тебе незачем там быть! Если бы взгляд умел прожигать дыры, от Тревора сейчас не осталось бы и пепла! Это не твоя сестра, — сказал он, — от нее ничего не осталось, ты ничего не знаешь!» «Ты сама мне это сказала! Ты ничего не знаешь!» — крикнула она. На Тревора навалилась странная усталость. Ведь он действительно ничего не знал. Даже сынишка Тана Торнадо встречался с монстром, как и вся остальная команда Нусворо. А он, Тревор, разве что слышал путанные рассказы Литы о чудовищном удильщике из глубин, в которого превратилась Бланш. — Ты не поймешь, — уже тише сказала Лита, — и никто не поймет. Я должна попытаться. Попытаться что? Лита помедлила секунду, будто пытаясь подобрать ответ. По-видимому, неудачно. — Это не обсуждается, — бросила она и пошла обратно. — Тогда я иду с тобой, — крикнул он вслед. — Это тоже не обсуждается. Она лишь развела руками, не обернувшись, заявила остальным не стреляйте, пока я не дам знать». «Как?» — спросил Виго. «Найду». Подоспевший Тревор раздраженно фыркнул, отловил ближайшего матроса и попросил принести семафорные флажки. Забрал обе пары и дневные, и ночные. Дневные и черные продемонстрировал отцу и дочери. «Вот эти флажки держишь в руках, как только поднимаешь, корабли начинают стрелять. Понятно?» Лита неохотно кивнула, прикоснувшись к древку, словно к ядовитой змеи. Не заботясь более о субординации, Тревор потребовал собрать весь доступный на Нусворо линь. Когда он объяснил свою задумку, Альту с брифом пришлось признать, что затея имеет смысл, и отдать нужные распоряжения. Уже через десять минут матросы тащили на нижнюю оружейную палубу аккуратно уложенные бухты. Вместо самой крайней пушки поставили ворот, на который намотали сдвоенный трос. Его должно было хватить примерно на 4 кабельтова. Корабли отодвигались от мальфмассера, внутри кипела лихорадочная работа. Чтобы уравновесить бомбические пушки, обычные на всякий случай сдвинули к другому борту, и половина оружейных портов мрачно зияла темными провалами. Закрыть их никто не озаботился». По настоянию Тревора шлюпку превратили в настоящий оружейный арсенал. С ними отправлялись еще четыре морехода, опытных в обращении с мушкетами, пиками и гарпунами. Один из мореходов Муссона, которого Вигго вызвал с одного из своих кораблей, притащил несколько гранат. Тревор очень надеялся, что при виде монстра тот не свалится в обмороки, а найдет в себе смелости закинуть чудовищу в глотку пару подарочков. Одну из гранат он вытребовал себе. Приходилось такими пользоваться. Наконец шлюпку спустили. Линь закрепили на носу, временно пропустив через петли на корме, чтобы не мешал движению. Слабое подспорье против существа, для которого океан является родным домом. Но Тревору нужно было все, что хоть немного увеличит шансы выжить. Кроме того, хватит и одной неудачно пущенной бомбы. Три кабельтого расстояние маленькое. «Может быть, кораблям подойти поближе?» — спросил он у Литы. Но та лишь упрямо мотнула головой. Все это время Вигго маячил рядом с Литой, почти не вмешиваясь в происходящее. Тревору казалось, что отцу подобает быть гораздо упрямее, на каждом шагу подвергать сомнению эту самоубийственную вылазку, искать слабые места, отговаривать и ругаться. Но постепенно он осознал, что Вигго просто не верит до конца в то, что ему рассказывают. Несмотря на время, которое он провел рядом с терзаемой кошмарами дочерью, несмотря на рассказы Альто, монстр из глубин для него так и остался чем-то обыденным, сошедшим с ума дельфином или хотя бы кракеном. По мнению Тревора, Лите стоило рассказать Вигго все, что она узнала о монстре из ментального контакта. Но та оберегала отца как только могла. Опыт подсказывал Тревору, что в конце концов это аукнется им всем со страшной силой. Весла с легким всхлипом ушли под воду. Шлюпка тяжело, будто нехотя, потащилась к черной безжизненной скале. Лита сидела на корме, сложив на коленях флажки и неподвижно глядя на отца и Альто. Постепенно их лица стали совершенно неразличимы. «Сестра!» Тьма и тишина. «Стол накрыт. Сестра!» Бланш неповоротливо расковыривает обертку ничего не значащих образов, чтобы докопаться до сути. «Вот оно что! Еда поменяла расположение. Некоторые вкусные существа вышли из-под защиты и сейчас маячат прямо над ней». Можно хватать и есть их, даже не заботясь о приманке. Это странно. Обычно таких существ приходится подманивать, иначе они сопротивляются и причиняют боль. Боль означает, что часть еды пропадет зря, будет потрачена на восстановление. Что-то не в порядке. Большие существа немного отодвинулись и снова замерли. Неправильное поведение. Обычно они куда-то плывут, неторопливо, целеустремленно, никуда не сворачивая. Опасное существо тоже затихло на глубине и чего-то ждет. Слишком далеко, чтобы бежать. Слишком близко, чтобы не обращать внимания. Хотя оно как раз часто лежит без движения. Мозг-бланш не приспособлен раскладывать происходящее на отдельные куски. Он сваливает все в большой ком внешних сигналов, которые или похож на привычные, безопасные обстоятельства, или не похож. И сейчас он совсем не похож. Больше всего ее сбивает с толку, что там, наверху, будто бы ее часть... Та самая часть, которая поет сладкую песню, приятно убаюкивающую бланш, и которая одновременно свербит странными образами и символами, непонятными и беспокойными. Оказывается, эта ее часть находится вне ее физического тела. Бланш не в состоянии осознать такое. Она чувствует тревогу, она не хочет подниматься к свету. Медленно текли минуты. Казалось, замерла сама природа. Лишь легкий ветерок изредка подергивал флаги на мачтах. Только сейчас Тревор обратил внимание, что мальфмастер абсолютно неестественно тих. Обычно такие скалы полнятся чайками, тупиками, крачками, олушами, мирядами птиц, особенно охотно гнездящихся там, где отсутствуют хищники. Судя по редким торчащим над скалами деревцам, еда здесь в каком-никаком количестве была, а вот птиц не было. Мог ли монстр выходить из воды? Тревор не знал. Но, судя по рассказам Литы, он мог еще и не такое. На матросов ожидание действовало не лучшим образом. Они все больше вертелись на своих местах, перебирали оружие, примеривая то саблю, то гарпун. Готовность действовать хороша лишь до тех пор, пока не превращается в желание взорваться от любого резкого звука. На языке уже давно вертелся вопрос, и Тревор уже почти задал его, когда Лита до сей поры сидевшая в полной неподвижности, вздохнула и повернулась к нему. «Она не хочет выходить». «Почему?» «Она боится. Кораблям нужно отойти еще дальше». Тревор покачал головой. — Лита, не знаю, чего ты хочешь, а я хочу жить. — Парни, думаю, тоже, — от матросов донесся нервный утвердительный смешок. — Есть другие варианты? Она задумалась. — Если бы помог отец, но я не хочу вовлекать его. Просигнальте кораблям, пусть еще немного отойдут, хотя бы на полкабельтова. Один из матросов подобрал ночные флажки, на таком расстоянии цвет был неважен, — и неуверенно посмотрел на Тревора. «Исполняйте!» — срывающимся голосом крикнула Лита. «Я сам!» — сказал Тревор. «Отдай!» Он забрал флажки и повернулся к Нусвору. Поколебавшись лишь мгновение, начал семафорить. Такова, значит, была его судьба. Лгать и предавать, лгать и предавать... Альто впился глазами в маленькую фигурку на шлюпке. Позови, что? Пробормотал он. Не могу разобрать. Бриф Эль Торнадо дождался, когда Тревор повторит фразу, и громко произнес: Позовите Бланш. Кто это? Что это значит? Бланш – это сестра Литы. Недоуменно сказал Альто. Но при чем тут она? Она погибла, какая-то бессмыслица. Он повернулся к Вигго де Ламуссону и похолодел. В глазах отца литый и бланш плескался страх, которого Альто не видел даже у осужденных насмерть. А через секунду Вигго закричал. Слезы текли из его глаз, а сам он просто стоял и кричал. Крик этот напомнил Альтов взгляд, литый после того, как она разбила шлем. Он состоял из тех же чувств — ужаса, горя, отрицания и отчаяния. Смесь, имя которой — чистое дистиллированное безумие. Ноги Вигга подогнулись, он упал на колени и все время продолжал кричать. Услышав крик, Тревор опустил флажки и обернулся. Только для того, чтобы наткнуться на уничтожающий взгляд Литы. «Что ты передал?» — ледяным голосом спросила она. «То, что было необходимо». «Что ты передал?» «Воздух!» — закричал один из матросов. Вокруг лодки на поверхность поднимались многочисленные пузырьки. Что бы ни находилось под ней, оно пришло в движение, и оно было огромным. Желание. Вкусные существа имеют много способов, чтобы причинить боль бланш. Зато их проще ловить, потому что у них есть желание. Чем лучше из разума существа считывался образ, тем меньше оно сопротивлялось, увидев его. Чем больше существ, тем больше желаний, тем сильнее они путаются между собой, мешают друг другу. Редко, когда несколько существ хотят одного и того же, зато когда оно одно, его желание дразнит, тащит за собой, буквально силой заставляя расставить ловушку. Сейчас внутри бланш внезапно разгорелся, разбередился яркий и четкий образ — Он вторил неуверенным мыслям существа, что находилось сейчас над ней, существа, которое одновременно было частью бланш. Это все еще пугало, все еще сбивало с толку, однако новый образ сверкал с такой силой, что бланш не могла ему противостоять. Она потянулась к поверхности, на ходу перестраиваясь в новую форму. Она что-то смутно напоминала. Очередная тень прошлого бесполезной обрывки практически чужой жизни. Форма была совершенно безразлична, Бланш. Но там, наверху, ждали и звали именно ее. Тревор был готов к чему угодно, но только не к этому. Из океана медленно восставала копия элиты чудовищных размеров, причем копия недоделанная, Невидимый скульптор будто все еще работал над ее лицом, подравнивая черты, разглаживая кожу, добавляя недостающие морщины. Глаза монстра размером с колесо от телеги были почему-то все еще закрыты. Волосы в сосиску толщиной постепенно росли, удлинялись, мерзко подергиваясь на своем пути к воде. Пальцы, ухватившие шлюпку, с каждой секундой становились все более ухоженными. Когти на них плоскими и ровными. Особенно неестественным казалось то, что монстр был одет. Мясистый камзол, темно-красный от испещаривших его кровеносных сосудов, вырастал в белесую шею. Бледная жабо постоянно шевелилась, перебирала складками, будто жила собственной жизнью. Тревор никогда не видел, чтобы Лита носила подобную одежду. Он с ужасом понял, что сейчас впервые воочию наблюдает ее сестру, такую, какой ее помнят все остальные и, возможно, сама Бланш. Запонка на рукаве, вцепившейся в борт руки, посмотрела прямо на него. Черные, влажно-блестящие пуговицы оказались глазами, те, что на лице были обманкой, маской — за которой пряталась неспособность монстра воссоздать сложный человеческий орган. Шок стал отрезвляюще пощечиной. Тревор схватил выпущенные от неожиданности флажки и начал отчаянно семафорить в сторону Нусворо. Через несколько бесконечных секунд Линь натянулся и потащил шлюпку прочь. Огромные когти заскребли по дереву. «Стойте — Стойте! — закричала Лита. — Подождите! — Веки монстра разорвались. Наросты, что казались Тревору обманкой, пошли трещинами, облупились, как кожура на вареном помидоре, и через них наружу продрались прозрачные до блеска пузыри. Разноцветные черви-радужки танцевали вокруг черного ствола, призванного заменить зрачок. Казалось, что все это сейчас лопнет и выльется прямо на вставшую на корме литу. «Сестра!» «Ты слышишь меня, сестра?» Водоворот, сбивающих с толку желаний. Существа узнали ее. Они поняли, что им угрожает опасность. Они готовятся защищаться. И одновременно образ, который заставил ее выплыть, никуда не пропал. Стал еще сильнее и пошел сразу от нескольких существ, в том числе от того, что является ее частью. «Ответь, сестра!» Бланш смотрит на часть себя десятками глаз, сравнивает, сопоставляет. Существо похоже на образ, который она копирует, как будто она копирует сама себя. Это глупо, бесполезно. Бланш. Тем не менее, чужие желания не связаны с тем, что стоит перед ней. Существа хотят то же самое, но другое. Такого никогда раньше не было. Непонятно, как на это реагировать. У них уже есть то, что они хотят. Но им нужно еще одно, такое же. Они хотят копию. Ответь! Они хотят бланш. Близнеца? Ответь, сестра! Комбинация зрительных и чужих образов прогрызает дыру в нестертые до конца области памяти. Непривычные ситуации, когда рядом находится существо, похожее на нее, но не она, необычные, даже по меркам забытого мира, и одновременно повторявшиеся так часто, что стали естественными, потому что, кажется, почти получилось дотянуться и понять, потому что боль вырывает мысли бланш на поверхность. Мысли возвращаются к привычным и насущным задачам. Пора приниматься за еду. Отшатнувшись и сделав несколько шагов назад, Альто споткнулся о Вигго де Ламуссона и упал. Тот лежал на палубе, в какой-то момент завалившись на бок и прекратив кричать. Из-за вспененных губ все еще доносилось тихое рычание пополам со стоном. Помочь ему никто и не думал. Все внимание было приковано к невозможной фигуре, поднявшейся из глубин. Альто потер ушибленный локоть, боль частично вернула способность соображать. Пришло осознание того, что нужно действовать. Он остался единственным, кто может что-то сделать. Поднявшись, он попытался оценить обстановку, но фигура-бланш, застывшая над шлюпкой, сбивала с любой мысли. Она притягивала взгляд. С расстояния в три кабельтовы она казалась практически идеальной. — Это не она, — попытался он убедить себя. — Это монстр. Нет, это бланш. Теперь он понимал. Множество намеков, которым он был свидетелем во время путешествия, сами с собой вставали на места. О, да, теперь он понимал. — Прикажите открыть огонь, капитан, — сказал он. Все это время капитан Бриф недвижимо стоял, уставившись на монстра. Казалось, он шокирован до оцепенения. Однако, в ответ на слова Альто, он резко повернулся и произнес: Лита Делла Муссон еще не подала сигнал. Альто передернуло от неожиданности. Вот ведь железная выдержка. Эмоции капитана выдал, разве что чуть дрогнувший на середине фразы голос. Он еще раз посмотрел на бланш. Та нежно обняла лодку пальцами, немного приподняв ее над водой. Будто рассматривала игрушку лучистыми глазами, восхищенно приоткрыв рот. Линь натянулся, как струна, но справиться с объятиями Бланш был не в состоянии. Сейчас она посмотрит на него. Сейчас. Альто собрал остатки воли в кулак и повторил — «Прикажите открыть огонь, капитан!» Бриф оцелютовал и шагнул куда-то прочь из поля зрения. Трясущимися руками Альто уцепился за фальшборд, поймав себя на мысли, что хочет свернуться калачиком рядом с Вигго и закрыть глаза. Бланш приоткрыла рот. Смрадно дыхнула гнилой рыбой. Опомнившись от шока, Ближайший к Лите мореход довольно бесцеремонно оттащил ее от кормы, почти швырнув на руки остальным. Затем схватил саблю и рубанул по нижней губе. Брызнула кровь. Монстр слегка дернулся. — Нет, этим ее не проймешь, — подумал Тревор, оценив ничтожный размер оставленной раны. — Нужны пушки. — Рубите пальцы! — закричал он. — Нужно уходить! Стоять — Стоять! — крикнула Лита. «Нужно уходить!» — заорал он ей прямо в лицо. Второй матрос схватил саблю и ударил по огромной фаланге. Эффект получился не тот, на который надеялся Тревор. Ноготь проломил борт шлюпки, разодрав бедро третьему матросу, все еще сжимающему в ступоре весло. Тот заорал от боли. Запах крови, похоже, раззадорил монстра. Бланш придвинулась и подняла шлюпку в воздух. «Вы ничего не понимаете!» — рыдала Лита. На нее никто не обращал внимания. Четвертый мореход из Муссона судорожно пытался запалить гранату. Спохватившись, Тревор нащупал собственную, чиркнул кончиком фитиля с привязанным кресалом по поверхности гранаты, высекая пламя. Убедившись, что тот занялся, изготовился, поймал момент и швырнул снаряд в монстру прямо в пасть. На несколько секунд, казалось, застыло все вокруг, а потом граната взорвалась. Изо рта монстра вылетел фонтан крови. Чудовищные глаза лопнули, забрызгав всех дурно пахнущей жидкостью. Разноцветные черви повисли бахромой из пустых глазниц, продолжая извиваться. Бланш совершенно беззвучно содрогнулась и выпустила лодку. Та с громким плеском ударилась об воду. Мореход, рубивший пальцы, не удержался и вывалился за борт. Он пытался забраться в лодку, когда что-то с огромной скоростью утащило его под воду. Левая рука чудовища распоролась вдоль всего предплечья, ощерившись мелкими зубами, превратившись в отвратительную пасть, подобную хищным листьям мухоловки. Она ухватила раненого морехода за плечо и голову, и буквально выдернула из лодки, подняв высоко в воздух. В этот момент ухнули пушки. Одна из бомб разорвала руку, державшую морехода. Та упала в воду, продолжая крепко сжимать все еще подергивающееся тело, и почти сразу ушла вместе с ним на глубину. Слишком быстро, чтобы просто утонуть. Взрыв оглушил Тревора, он возблагодарил матушку за то, что матросы Нусворо не зевали и успели лебедкой немного оттащить шлюпку от бланш. Бомбы продолжали долбить цель, но не могли пробить твердую шкуру чудовища, взрываясь на поверхность. Все вокруг облепили кровавые ошметки, кровь монстра заливала глаза, кишка, изображавшая волос, намоталась вокруг левой руки — Тревор с омерзением содрал ее. Бланш как будто не замечала атаки. Оставшейся рукой, развалившейся вдоль на четыре части, она схватила еще одного матроса и сжала с огромной силой, превратив в неестественно изломанную трепишную куклу. Края лепестков этого безумного клевера начали расширяться, И уже секунды спустя мореход покоился в плотоядно подергивающемся коконе, милосердно исчезающем с глаз в пучине океана. Мореход из Муссона, наконец, запалил фитиль и бросил свою гранату, целясь в пустую глазницу монстра. Граната попала в цель, но Бланш училась быстро. Спустя мгновение граната в облаке крови вылетела из глазницы, пролетела далеко над лодкой и взорвалась над волнами, повредив линию. Спустя мгновение тот порвался с двумя короткими хлопками. Изо рта монстра со страшной скоростью вылетел язык, шип солнце в воду, где его тут же утащило вглубь, как и остальных. Шлюпка остановилась. «Все», — подумал Тревор, — «вот теперь уже точно все». И только тогда осознал, что Лита практически невредимая, стоит в полный рост на корме перед чудовищным лицом с вытекшими глазами и протягивает к нему руки. «Остановись, Бланш!» «Больно!» Бланш не знала, что большие существа могут жалить так сильно из такого расстояния. К счастью, она подготовилась. Она высунула из воды лишь малую часть себя, которой можно пожертвовать. Большие существа не умеют кусать то, что под водой. А вот большое опасное существо из глубин умеет. И оно пробудилось, оно приближается. Пора уходить. Вот только ответь, бланш!» Что делать с существом, которое одновременно бланш и не бланш? Половина всего естества бланш восстает против того, чтобы съесть его. Вторая половина требует поглотить его как можно скорее. Рядом копошится еще одно вкусное существо. Бланш поедает его, чтобы не мешалось. Ничто внутри нее не протестует против этого. Остановись! Что делать? «Большое опасное существо, совсем близко, надо спешить!» Утекают драгоценные секунды. Железные укусы мешают, отвлекают, рвут на части плоть. «Что делать? Прощай, сестра!» Весы в разуме Бланш медленно заваливаются в одну сторону. Но вдруг внутри нее снова начинает звучать прервавшееся было колыбельное... И бланш догадывается, что никогда больше не услышит ее, если сомкнет челюсти. Что делать? Она не понимает. Бутафорские уши монстра вывернулись в сторону литы. В обрамлении плоти прорезались черные маслянистые глаза. Голова чуть откинулась, выставив подбородок, который тут же раскроила поперек неровная линия. Лицо сморщивалось, сминалось по мере того, как огромная пасть открывалась все шире и шире, зубы в ней, казалось, спиралью уходили в бесконечность. Что-то бесцеремонно дернуло Литу за пояс, сбило с ног и едва не уронило, подхватив за миг до падения. «Тревор!» — весь в крови. «Прости!» — вызывающе ухмыльнулся он, уложив ее поперек банки. «Сначала я!» Больше он ничего сказать не успел, если даже и хотел. Бланш тяжело клюнула головой, и от Тревора остались только ноги, которые с жутким хрустом втянулись в пасть. Сквозь чистокол зубов полилась кровь. Лита попыталась встать, сделала шаг и тут же рухнула на колени, споткнувшись обо что-то, скрытое под красного цвета водой. Не в силах более подняться, она запрокинула голову, устала, закрыв глаза. «Прощай, сестра!» Она прекратила стучать в разум бланш. Та не слышала ее. От нее действительно ничего не осталось. Лишь нечто животное, по чистой случайности сохранившее обрывки памяти. Как ни странно, оно чего-то очень боялось, но не могло сбежать, не уничтожив Литу. Что ж... Не осталось никого, кто мог бы помешать. Разрывы бомб отдалились, стали глухими и тягучими. Время будто замедлилось, за ненадобностью отгородившись от окружающего мира туманным покрывалом. В спокойном ожидании смерти Лита машинально и бездумно затянула колыбельную, не понимая до конца, действительно ли она поет или только воображает это. Засыпай, на крышах дремлет ветер. Тихо за окном шумит прибой. Может измениться все на свете. Но навеки буду я с тобой. Баю-бай, баю бай Спи, сестренка, засыпай. Монстр почему-то медлил, будто слушал. Бам! Звук раскатился по океану. Звук, не похожий ни на что, чужой, холодный и жуткий, проникающий под кожу. Сзади слабо вскрикнул Вигго. Альто не обернулся. На месте, где только что фигура Бланш склонялась над крошечной сестрой, взметнулся гейзер кровавой пыли. А секунду спустя посреди океана появилось огромное багровое пятно. Оно дотянулось до кораблей, облизало их волнами и поползло дальше. Альто подумал, что нужно посмотреть, как далеко растирается пятно, но никак не мог оторвать руку от борта, даже для того, чтобы вытереть слезы. Он боялся, что не удержится на ногах. «Бам!» — сотня музыкантов взяла одну и ту же фальшивую ноту. Что-то бухнуло в ответ глубоко под водой, и одновременно рядом с Литой раздался еще один странный звук — Будто та же сотня чихнула в унисон, а потом что-то мазнуло ее по щеке. Элита открыла глаза. Монстр исчез. Она сидела в полозатонувшей шлюпке посреди кровавого океана, простиравшегося до горизонта, а с безоблачных небес, сверкая рубинами в лучах матушки, лился ярко-красный дождь.